Глава 12. Учение Свет. Середина 6958 года от сотворения мира оказалась богата на разного рода знамения. В сечень или же февраль 1451 года от Рождества Христова На небе стояло небывало красное солнце, на котором юроды увидели крест. По такому случаю в церквях назначили молебные, богатые постились и раздавали подаяния. Бедные же постились и без всяких знамений, а подаяния могли и сами просить. После Масленицы в четверг на Федоровой неделе налетел ветер великий. Сначала с юга пришла огромная туча, затянувшая все небо, отчего в моей рабочей палате и без того не очень светлой сделалось темно, как ночью. Посмотрев на мрак за окном и на свечную лампу, я накинул легкую шубу и вышел на гульбище терема продышаться. И чуть не задохнулся, воздух вбивало в ноздри с такой силой, что для выдоха пришлось повернуться спиной. Но ничего, кое-как совладал, вцепился в перильца. Ветер выжимал из глаз слезу, но сквозь сощуренные веки я все равно глядел на склон Кремлевской горы и реку. Галки и вороны, что называется, летали хвостами вперед, вслед им неслись сорванные тряпки и пучки соломы с крыш. Люди, кого застало на улице, пытались спрятаться под прикрытие стен или заборов, шли, наклонившись чуть ли не до земли лежа грудью на тугих вихрях. С визгом промчалась синая девка, прижимая к груди ворох сдернутого с веревки белья и придерживая подол, который нравил задрать подгонявший ее ветер. На гульбище принесло и шваркнуло об стену воробья. Обалдевшую печугу подобрал волк и подсадил под стреху в затишье. Внизу с треском взмахнула крыльями над бывшим чешковым двором крыша, даже не соломенная, а плотной дранки. Следом, сливаясь с треском, ветвями на полнеба шарахнула молния, на мгновение превратив мрак в день. И вот тут уж грохнуло так, что я даже присел, Будто вокруг рушилось все построенное. Ударил дожди на струями не вниз, а в бок по ветру. Нас с ног до головы, но я, отплевываясь от воды, все смотрел, Как развершиеся хляби небесные обрушивают на землю сущий потоп, Смывая почерневший за зиму снег, снося неубранное на подворьях, Размывая плахи деревянных мостовых, У проруби на Москве хрустнул лед. Ветер ставил реку на ребро под звон колоколов. Нет, не звонари, забрались на звонницы. А тот же ветер раскачал и сорвал било с привязей. По воздуху пронесло уже кровельный тес. снова грохнуло. Терем вздрогнул, и я пятками ощутил, как расходятся венцы. Казалось, еще секунда, и ветер обрушит палаты. Но нет, сруб вздохнул, скрипнул, протрещал и улегся пазами обратно на нижние бревна. В блеске молнии пронесло клубок истошно кудахчущих кур вперемешку с сеном, не иначе разметал птичник. В небесах загрохотало, будто там рвали гигантское полотно, С крыш служб под горой и построек на берегу медленно сдирала дранку и тисины беззвучно валила стропила. Страшно и весело, страшно и весело. Пойдем. крикнул и потянул меня за плечо волк, вцепившись рукой в косяк. Вымокли, не дай бог, застудишься. Да куда идти, так, коль, тут такая мощь? Молнии раскалывали мрак, мгновений, после каждый весь мир содрогался от обвального грома. С неба бел огонь яростно ревел ветер, вздрагивала от ударов земля, хлестала сверху злая вода, превращая улицы в протоки, а дворы в озера. Но как не упивался я буйством стихии, но разумом понял, что братец прав. Два шага к двери дались с трудом, и еще тяжелее оказалось открыть дверь под напором ветра. Чуть не оторвали приколоченную на смерть ручку, когда тянули за нее вдвоем. Дверь, едва не наподдав, с грохотом захлопнулась. Скрипнул засов, ветер швырнул вслед горсть градин и по всему терему забарабанили удары. Где-то звякнуло разбитое стекло, заголосили слуги, а я стоял в темном коридоре посреди натекшей с одежды лужи и отстраненно думал, успели снять крылья смельниц на воробьевых горах, или нет. Гроза за стенами бушевала еще с полчаса, сверкая молниями и пугая синных девок. Да что там синных, даже стоявшие в караулах вои через раскрестились, И бормотали молитвы. Да как тут не молиться, когда того и гляди, разойдется весь Ветер стих к вечеру. Дождь, наконец, пошел, как и положено, сверху вниз. Но лил и лил дальше, только к утру превратившись в снег. В двух местах кремника от молнии загорелось, докладывал утром городовой боярин, подбористый мужик лет тридцати пяти. «И на посаде в четырех. Пожары? Бог миловал! Столь воды с небес слилось, что затухло само!» Он перекрестился и продолжил. «Так аж в государевом саду на Балчуге?» «Погоди с Балчугом!» — остановил я его. «Что на Пушечном?» «Сказывают без потерь. Сами управились. Спас Андронник?» «Усколи крыш в трех местах попортила!» — тут же доложил Боярин отч велел старшим отрокам помогать в починке, а младшим дал день на молитву. Ага, то есть занятия все-таки отменили. Загородный двор за помощью не присылали. Боль пока не ведаю, к полудню вызную точно. Я махнул рукой, не страшно. По городу людей пустил, где помощь нужна смотреть. Да коли прибил кого прибрать. Мостовую в Кремнике в трех местах поправляют, на торгу лавки чинят. — Из Воробьева мельницы известие есть? — Сейчас пошлю проверить, — встрепенулся Боярин. — Сиди, сам съезжу, все равно собирался. Отпустил его, а себе сделал заметочку — не забыть наградить. Толковый, обстановку знает, распорядителен по делу, не тушуется. Пока шел к детям, слышал бубнеж из разных углов. Сколько окон выбито, сколько крыш повредило, где протекло. У выхода на одной из крылец во двор возились мужики с топорами, крякая и глухо ругаясь. Снаружи им отвечали тем же, заведя меня, поклонились и объяснили. «Залило! Косяк разбух! Дверь заела!» Я успокаивающе махнул рукой. Работайте. А когда завернул за угол, сзади гулка бумкнула, Загомонили, и меня догнал холодный сквознячок с улицы. Справились, значит. Эй, отроки, готовы ехать? Вскольую, радостно подскочил Ванька. Вот старшему лишь бы саблей помахать, а младшему всколей, как медом намазано. Впрочем, он и сабелькой неплохо крутит, а Юрка от учебы не отлынивает. Нет, нынче в Сколе и крышу починяют. В воробьева поедем. Они тут же подорвались седлать своих коняшек. Невысоких монголок, как раз им по росту. А мне подвели сокола, такого же вороного, как некогда, скала. Года два, как я отправил своего состарившегося жеребца к Ваське-образцу доживать. И вот совсем недавно мне сообщили, что скала, с которым я был неразлучен почти 20 лет, Окалел. Весь тот день я ходил как в воду опущенный. Конь ведь это не машина. Это живое существо, с которым ты должен составлять одно целое. Даже не собака. С собакой все-таки в бой не ходит, А вот от коня жизнь всадника зависит напрямую. Чувствовал себя предателем. Вот что стоило оставить его здесь, в княжеских конюшнях? чтобы время от времени заходить и, может, даже выводить его самому. Но потом вздыхал, на вольном выпсе старичку лучше. Конюшин он в своей жизни видел и так немало. А там луга, река, отборный ячмень, чистая вода. Васька мне слал отчеты, разумеется, о конном заводце, но попутно и про скалу писал. С новым жеребцом мы поладили довольно быстро. Конник я теперь опытный, а его выездили еще трехлеткой. Так что морковка или яблочко, ржаной сухарь с солью, частые поездки, и вот мы уже вполне кентавр. Сразу за Боровицкими воротами, за мельницами, в Занеглименье шла муравьиная суета. Убирали снесенное и поломанное ураганом. Петок горожан с хеканьем ставили на место забор. Дальше катили бревна и везли доски не иначе с лесопилки. Веселый мужик, ловко коловший усечки и тонкую дранку, распевал ремезовые частушки, потешая работавших рядом. При нашем приближении вскочил, отряхнулся, поклонился в пояс, а когда я показал всем, чтобы не прерывались, снова вернулся к своему занятию. Сетуньский перелаз остался цел, на мороженую переправу ветер не разбил. И мы по уложенным в несколько слоев жердинам, схваченным льдом, перебрались на другой берег, а оттуда поднялись на воробьеву горку. М да, вот тут все разнесло в дребезги пополам, куда круче, чем в городе. Неудивительно, место высокое, всем ветрам открыто. Такая вот плата за чистый воздух и за то, что моровые по ветре обходят воробьево село стороной. Даже здоровенный дуб, которому Бог весь сколько лет выворотил из земли, и он лежал на боку, вздымая вверх корни с комьями мёрзлой земли. На встречу нам кинулся Тиун, ломая шапку. «Княже, мельницы!» «Про мельницы потом. Люди целы!» Он на секунду осёкся, задумался, а потом радостно доложил. «Все целые, только он ж по голове бревном приложила!» И чему тут радоваться? Да у него голова крепкая, бревно пополам сломалось. Сзади, как княжичи, пришлось показать им за спиной кулак. Он же этот ходит, не блюет. Да что ему сделается? Поначалу проблевался, так теперь вон бревна шкурит. Да, ему денек отлежаться. Мельницы лишились крыш и всех лопастей. Две попросту скинулось с ряжей, третью перекосила. Одна из упавших рассыпалась сама, вторую раскатали на бревна и ставили на них значки зарубки, чтобы потом собрать по месту. Терем как? Терем погорел, малость. Молния? По оплошности. Как буря началась, свечку выронили. Кто? Да г. Я и выронил, повинился Тиун. Я глядел разор, прикинул объем работы количество рук, Если в неделю поправишь мельницы, амбары, терем до да бертьяницы, наказывать не буду. Развернулись и поехали обратно, мимо уполовиненного бурей сада, мимо побитой сосновой рощицы, мимо всякого барахла, разметанного ветром и стащенного посельскими в кучу, чтобы разобрать позже. Чатя, а чего гром всегда после молний? прорезался в Иване почемучка. От того, что молния, — начал было я и задумался, — с чего начать теорию электричества? Надо что-нибудь простое, привычное. Вот к тебе ночью на постель кошка пришла. Ты ее гладишь, гладишь, гладишь. — Ага, да искр. — Точно. А когда искрит? Треск есть? Ванька и Юрка задумались, а потом одновременно кивнули. — Вот так молнии суть. Такие же искры, только огромные. Сыновья раззявили рты. Как это? А как же Илья Пророк в колеснице? Пришлось пообещать им мастер-класс с разного рода фокусами из курса элементарной физики. Пока мы возвращались сквозь город, наполненный деловой суетой плотников, запахом свежей стружки и бревен, Криками возчиков и древоделей ломал голову, что им показать. Вспомнил про шерсть и стеклянную палочку, мех и застывшую смолу, китайский воздушный шарик из тонкой бумаги. Много таких опытов пришло в голову. Только большинство вида «возьмите батарейку». А тут не то, что батареек. Тут нет ни пластиковых бутылок, ни пакетов, даже аптеки чтобы купить марганцовки нет, не говоря уж об алюминиевой или магниевой стружке. Пришлось напрягаться и выбивать физические фокусы, осуществимые в XV веке. Хорошо на глаза попалось творение Вацлава Рогача, развернувшего в Гузской волости целый стекольный комбинат, до да стакан. Нормальный такой прозрачный стакан, только пока мест не граненый. Но он и в таком виде уходил у купцов в лед. Не знаю, чего уж там Вацлов наэкспериментировал. Вроде бы известняк толченый в шихту добавлял, но стаканы у него получились прочные. При падении на деревянный пол не кололись. Толстые не без этого, тонкое стекло тоже наловчили сделать. Да вот с перевозкой его целая проблема. Как в стружку и соломой не пакуй, все равно часть бьется». Вот со стаканом я показал сыновьям, как достать из миски с водой копейку, не замочив рук. И что будет, если накрыть стакан с водой листом бумаги и перевернуть? Или как оборачивается в другую сторону нарисованная стрелка, если на нее смотреть через налитую в стакан воду? Впечатление произвело колоссальное. Пришлось даже повторять шоу в Рындитской школе а потом и для преподавательского состава. Трюки-то простые. Например, воткнуть в пробку две вилки и гвоздь и поставить качаться на край стакана. Кассиодор, например, сразу въехал, что в этой конструкции центр тяжести. это, как он выразился, находится как раз там, где гвоздь опирается на ободок. Он же глубокомысленно объяснил и другой фокус. Когда на сложенный в гармошку лист бумаги можно поставить груз. Ну, вроде как получаются балки несущие. Это давно известно, что если поставить доску на ребро, то она выдержит гораздо больше, чем лежа плашмя. А вот железные опилки, приводимые в движение стеклянной палочкой, натертой шелком, привели моих умников в воторобь парочка монассей из преподавательского состава незаметно крестилась и бормотала молитвы, но их убедила, что каждый может преодолеть то же самое без каких-либо заклинаний и с молитвой. Тем более, что к обычной железной руде, привезенной из кемской волости, стальной ножик прилипнет точно так же, как опилки. Так что я дал некоторый толчок изучению магнетизма, хотя для нынешнего человека это все выглядит сущим чудом. Пришлось даже сделать внушение в духе «Господь нам даровал волю и разум, и мы этим даром обязаны воспользоваться». Освоение электричества имело и неожиданные последствия. Сыновья утром явились на завтрак, исполосованные кошачьими когтями, и наотрез отказывались говорить, в чем дело. Но тут семи пядей во лбу не нужно, чтобы догадаться. Тиранили стеклянными палочками тюремных кошаков. За что и поплатились. Пришлось запретить опыты над животными. На следующий день Маша привела ко мне Юрку и Ваньку за уши. «Знаешь, что они вытворили?» Фа, «Откуда же?» «Они твоими стеклянными палочками всех подряд стрекают». Я уставил суровый взгляд на красных, как неизвестные тут помидоры, малолетних негодяев. И если бы только синных боярынь до да девок, продолжила обличение Маша, такси с труда до слез довели. Пришлось княжичей выпороть, объяснив таким образом, что истинные ученые ставят опыты прежде всего на себе. Мы на себе тоже пробовали, сумрачно заметил Юрка. Больно? Ни чуточки, буркнул Ванька. Вот так вот, хочешь научить чему-нибудь интересному или полезному, а получается, как всегда? Как и у нас в детстве. Эй, -э, а давайте бензину в костер плеснем, а давайте старая кумра забьем и тому подобное. Юрки, то пора бы уже девок не стрекать, а по углам тискать. Надо бы озаботиться, подобрать ему через годец девицу побойчее. Но ладно не дросли, ведь у взрослого точно такое же бездумное любопытство, как у урфинджусовских дуболомов при первом контакте с огнем. Просто потому, что отсутствует минимальный научный базис и понимание. Страшно подумать, что они натворить могут, если дать им хотя бы вольт в столб. Тут представления о природе вещей самые зачаточные и даже где-то мифологические. Вон некоторые на полном серьезе считают, что в мире помимо людей проживают псоглавцы и аримаспы. Хорошо хоть Ксиядор со сбынником не стеклянными палочками увлекались, а склеенным из тонкой бумаги пакетиком кубической формы, взлетающим к потолку после наполнения горячим воздухом. Это глядишь и до эскадры дирижаблей дорастем лет через двести. Профокусы мои довели до митрополита, и Преосвященный Николай возжелал меня увидеть. — Что ты еще измыслил, сын? — сурово просил мой учитель после непременного ритуала встречи с иерархом. Волей-неволей, хотя мы во многом единомышленники, но общение с Николой становилось реже. Сама позиция митрополита не подразумевала товарищеских отношений. Да и возраст по нынешним временам у него изрядный — шестьдесят слишком лет. Остается надеяться, что он, как и многие епископы, в силу умеренности и хороших условий протянет подольше. Еще ведь неизвестно, кто ему на смену придет, как с новым главой церкви отношения сложатся. Но так-то Никола заметно постарел. И седой весь, и вместо того сына Боярского, с которым я познакомился двадцать лет тому назад, сейчас мне предстал сухощавый старец. Я как-то раз прикинул, что ему приходится тащить, и аж обомлел. Ну, церковные дела — это понятно. Поставление, рукоположение, исправление литургии, проверка ранее поставленных священников и диаконов, особенно в части грамотности, суд и разбор прошений, утверждение новых приходов и монастырей, освящений и так далее. Но кроме того, все хозяйственные дела, включая недоимки зданщиков, устроение новых промыслов, сборы положенных за митрополичий суд денег, строительство новых и починка старых церквей, и их росписи, а еще переводы разнообразных текстов, их переписка и размножение в новодельных типографию, украшение книг рисунками и буквицами в лицевых мастерских, иконопись, житейские, полемические, учительские сочинения и обязательные службы в церкви, при том, что всякое княжеское или боярское семейство стремилась крестить чат своих или отпевать покойников именно у митрополита. К тому же церковные структуры фактически вели прокурорский надзор за исполнением законов, уставных грамот, за верностью торговых весов и мер. Уж не знаю, когда Никола успевал заниматься составлением латинской грамматики и первыми работами по переводу Библии. Тем более, что в последнее время все больше на его разбор попадали дрязги между двумя наметившимися течениями в монастырском устроении — землевладельцами и промысловиками. Первые предпочитали по старинке — набирать землицы и сажать на нее смердов и холопов, то есть выступали чистой воды церковными феодалами. А вот вторые заводили промыслы помимо земли — как стекольное производство в у угрешской обители или корабельное дело в Свято-Андреевской. Надо ли говорить, что я всемерно, хотя и негласно, поддерживал вторых? Что характерно, Троицкий монастырь, стоявший на землевладении, принадлежал ко второму течению. Сказывались годы селекционной работы. Все это пулей пролетело у меня в голове, когда я глянул в потускневшие от возраста глаза старого товарища. И как-то расхотелось мне выпендриваться. Да, я тоже тащу немало, но моральный авторитет для всего княжества не я, а не Кула. А во взгляде у него отчетливо читалось, мало мне забот, так еще этот сукин сын какую-то чертовщину измыслил. Потому я не стал ерепениться, а просто затребовал, что нашлось под рукой, и показал ему пару-тройку опытов. И не ошибся. Никула возрадовался, как ребенок, когда я достал копейку из миски или при с вилками. — Мир, господень, велико непознан, — резюмировал книжник Никула. Он же митрополит всей Руси Николай. Многое только детям и внукам нашим откроется а многое так и останется тайным. Он повернулся к своему столику, нашарил там пару бумаг и протянул мне первую. Даюча из Царьграда весть пришла. Патриархи Иерусалимский Феофан и Александрийский Филофей, а также Синод и епископов матери нашей Вселенской Церкви, лжепатриарха Григория Маммустрадигапула, Завпадение в унятскую прелесть не изложил. Хотел было брякнуть, что опять придется на поставление в Византию посылать и каждый раз кланяться. Да только здешняя жизнь давно приучила делать паузу перед тем, как высказаться. И в самом деле, сколько того Константинополя осталось? Год, два, пять? Перетерпим как-нибудь. И следующая новость в этом намерении только укрепила. Салтаном Турским вновь стал Мехмед, сын Мурада. отроду ему 18 годов. Ольга, моя содержанка из 21 века, прямо фанатела от сериалов, в том числе от турецкого великолепного века. И мне волей-неволей пришлось немножко подковаться в вопросах турецкой истории, ну, чтобы дураком не выглядеть, когда она вопросы задавала. Значит, если я правильно помню... «Дедунюшкой Сулеймана Великолепного был некий Мехмед-завоеватель, получивший свое прозвище как раз за взятие Константинополя. он там много чего еще к рукам прибрал, но царьград превыше всего. По всему, выходит, этот Мехмед у кого надо, Мехмед. Не ошибся я в сроках падения Византии. Скоро уже». А еще Мехмед, которого мне предстоит величать братом, отличился при своем первом правлении тем, что чеканил неполновесное Акче. Даже при всех богатствах османов содержание янычар обходилось в копеечку. Вот они-то, недовольные уменьшением оплаты, скинули Мехмеда. Правда, тогда был жив Мурат, победитель подварный. Латини же, прознав о том и уповая на юный возраст Салтана, вновь собирают крестовый поход на турок. — Не выйдет. Они еще не отошли от поражения подварной. — помотал я головой. — Да и не помнил я никаких крестовых походов после Гусицких. То есть, может, они и были, да только результаты не принесли, и потому известны только специалистам. — А еще, сыне... — усмехнулся митрополит. — Знаешь, что латине не удумали? Брови мои поднялись в немом вопросе. В землях архиепископа Маинса некий немец книги тискать стал. Отлил граммы, нарек литерами, собрал в строки. Усмеялись. У нас-то типографио давно работает. Сколько уже напечатано? А сколько и каких предстоит, мы как раз обсудили. И богослужебных, и учебных, и даже худлит Девгений и его деяния. И очень прочувствовал я, что надо бы написать некий экономический учебник, самый простенький. «Земля и труд как источники богатства, почему выгодно разделение труда и концентрация производства и вообще» как государство богатеет, и чем живет, и почему не нужно золото ему, когда простой продукт имеет. Забьем, так сказать, Адаму Смиту Баки. В этих мыслях я вернулся в свои покои, где меня обрадовали еще одним знаменем. Судя по всему, в степях между Днепром и Волгой нашествие саранчи. А это значит, что надо ждать набега.